Всю зиму юные натуралисты отлавливали птичек и привязывали к их лапкам радиомаячки. И теперь они знают, где какая птичка, да? Нет, теперь они слушают пять новых радиостанций. Сказка. Поймала как чешчаруха жилочую рыбку, взяла ее за жабры и повелела сделать так, Чтобы ейный старик желал ее каждый день без устали. Так и стало. Только повесился вскоре старик. Поскольку желал он ее без устали, но устал от того, что сделать ничего не мог. Такого старуха не загадывала. We love you by Dulakia. Like like like we love you baby dollak. Объявление. В центре города открылся новый умений Вермак. Все для мылоса. Всегда в ассортименте цветы, самбанская конфеты с коньяком, видеокассеты с французской эротикой Виагра, презервативы. В часть и орёт! т! <звучит> Орё! Я горю! Приезжайте скорее! Пазар у меня! У меня пазар! Вызов принят, а как к вам доехать?! На большой все офигели что ли? На большой красной машине с мигалками! <звучит> <звучит> <звучит> На вы На большой! На большой! На большой! На Мне нужны закуски, тарелки, стаканчики. Все. Пьянству бой. Пьянству бой. Наконец-то. Да, начинается алкоголизм.